Если я была нарочито резкой и обидчивой, меня называли одухотворенной. Если я становилась ехидной и злой, говорили, что я поразительно умна и остроумна. Однако сама я чувствовала себя все той же Минной, Эрминой, Эрнестиной, рожденной в Миннесоты, дочерью ресторана Бориса Баранаускаса и Натали Густайтис. Той самой минной, что верила в гороскоп и в мужчин, рожденных под знаком девы, ступающих носками внутрь, и в большинстве своем — порядочных свиней. За исключением Армоса Карлсона, которого я любила, и фамилию которого колевальски воспитанные дамы ужаснутся этого, я увековечила в славном названии объединения «Карлсон».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 Фонд имел свои, разумеется, формальные правления и дирекцию ради того, чтобы некоторые честолюбивые деятели могли удобно рекламировать себя, украшать список своих заслуг и получать коллегиальные заседения в ресторанах. Фонд имел также три специальные авторитетные комиссии, которые вносили предложение о распределении судов.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 член правления фонда и верный страж культуры, он, между прочим, каждое лето приносил цветущую пелагонию к подножию памятника Алексиса Киви. Приводил в качестве примера